244. Не существовало в мире человека, который знал бы расписание работы паспортного стола лучше, чем оперуполномоченный Иван Майоров. Он каждый день заглядывал туда. Благо, повод был. Валеев поручил напарнику найти адреса матерей трех молодых бандитов из 90-х, причастных к расправе в сауне. Ваня с удовольствием расспрашивал Галю Нестерву, приходил за уточнениями, и девушка встречала его благосклонно. «Стерпится, слюбится», — вспоминал народную мудрость Ваня. «Он не кинозвезда, чтобы нравиться с первого взгляда. Он лучше, только необходимо время, чтобы это разглядеть». Вот Петелина разглядела. Ваня оперативно собрал образцы ДНК родственников трех пропавших преступников. Попутно установил, что у одного из них, Стаса Хрюнова, Незадолго до исчезновения был перелом ключицы. За это строгий следак петля похвалила Майорова о с о б о Успех! Только жаль быстро Ваня розыск закончил, а галочку Нестерова увидеть хочется. Кажется, он придумал, с каким вопросом к ней пожаловать. Раньше это срабатывало. Ваня Майоров вернулся из паспортного стола в отличном настроении. В его кармане лежала ненужная распечатка с данными на проводницу Татьяну Семенову, а душу грели слова кокетливой галочки Нестеровой. «И чего это ты все старушками интересуешься? Молоденьких девушек не видишь?» в а н и видел, еще как видел, а еще он слышал чудесный голосок, чувствовал волнующий запах и о с я з а л правда, только пальчики, когда они передавали ему листы бумаги. Но сегодня Галя согласилась пойти с ним в кино, а там в темноте. Майоров заметил на столе Валеева фотографию красивой девочки в розовом платье и усмехнулся. «Что, капитан, детишками интересуешься?» «Не суйся, я занят», — отмахнулся от напарника Марат, не отрывая взгляда от экрана компьютера. Ваня заглянул через плечо капитана. Экран заполняли десятки фотографий девочек и девушек. Валеев ударял по клавише, и фотографии сменялись другими. «Капитан, за малолеток у нас срок полагается». а за раскрытие убийства премия дождешься тут премии не жаловаться надо а мозгами шевелить да объясни ты в чем дело видишь девочку валеев подтолкнул к напарнику фотографию ну что ты о ней скажешь года три х о р о ш е н ь к а я слишком х о р о ш е н ь к а я и платье на ней нарядное и бант в тон платье ее сняли в день праздника такие фотографии родителям нравятся и что те делают с ними потом «В интернет выкладывают, что ли?» – покосился на компьютер Майоров. «В альбомы свои электронные, чтобы друзьям-одноклассникам похвастаться». «А кто эта девочка?» «Вот в этом и вопрос. Ищу». «Как?» «Зашел в картинки, ввожу запросы. Сначала вбил девочка. Тут, правда, и прикольные девочки, и супердевочки полезли. Пришлось уточнять. Девочка трех лет. Девочка в нарядном платье и так далее». А вот совсем б е з п л а т и я осклабился старший лейтенант. Таких после работы будешь разглядывать. А сейчас лучше помоги мне. У меня уже в глазах рябит. Валеев потер глаза большим и указательным пальцами. Давай подключайся, это по делу Мальцевой. Валеев уступил Ване место, помассировал себе шею и закурил. Когда он примял окурок в пепельнице, майоров издал удивленный возглас. «Ух ты!» – Ваня ткнул пальцем в экран. Валеев отодвинул напарника и увеличил фото. То, на что он потратил целый час, его молодой коллега нашел за пять минут. «Ты в лотерею играть не пробовал?» «Счастье не в деньгах», — мечтательно улыбнулся Ваня. Он предвкушал, что вот-вот выиграет главный приз — желанную, обворожительную галочку Нестерову. Майоров невольно пробормотал ее имя, но Валеев уже не слушал его. Капитан зашел на сайт и обнаружил другие фотографии той же девочки, а также узнал ее имя и возраст. Удивлению оперативника не было предела. Теперь Марат думал, где найти цветной принтер и как преподнести шокирующую новость Елене Петелиной. «В отделе кадров, кажется, есть цветной принтер», – почесал макушку Валеев. «Зачем тебе?» – заинтересовался Майоров. «Фотографии надо для Петелиной распечатать». «Скинь на флешку, я схожу», – вызвался Ваня. Он хорошо знал, где имеется подобная техника, и лишний повод встретиться с Галочкой упускать не собирался. Тем более, что теперь у него есть предлог намекнуть ей, о ком постоянно думает капитан Валеев. Пусть Галя делает выводы. Она девушка практичная, сообразит.